Глава двадцать шестая. Ощущала себя до да нельзи нелепой, хотя Ара трижды подтвердила. Выгляжу великолепно. Неправильно это. На работе нужно работать и заводить чисто служебные отношения. Ни раз и не два спрашивала себя, не хочу ли банально досадить тётки. Мы с Патрицией по-прежнему не разговаривали. Она благоразумно не попадалась мне на глаза, понимая. Сотворённое ей зло обычным «прости» не загладишь. «Туфли», — настаивала фамильяр. Я артачилась, вспоминая, чем закончилась прошлая прогулка. Сегодня, правда, тигрей пригласил в ресторан. Три единое. Что же я делаю? Если у нас не сложится шанс один к 10 мне ещё в академии преподавать. И если сложится тоже. Шило в мешке не утаишь. Поползут мешки многозначительные ухмылки, намёки. Даже если нет, сложно общаться в деловом тоне с мужчиной, с которым спишь. Поэтому ботинки. И дисциплина. Слишком быстро я растаяла. Слишком легко уступила. «Не сочетаются же!» у Укоризненно покачала головой Ара, когда я зашнуровала высокие ботинки. «Под юбкой всё равно не видно. Или тигр и под стол полезет моими ножками любоваться?» «Ох, как я нервничала!» «Могла бы, окунула голову под холодную воду, останавливала лишь то, что придётся переделывать макияж и прическу. С последней я намудрила, накрутила локоны и сделала начёс и эффектно закрепила пряди шпильками. Так и на бал можно. Я бы на его месте полезла. Кто бы сомневался, фамильяр, дай ей волю, основала бы Академию Разврата. Плохо, когда в тело кошки вселяется дух мужского пола. Выходит сущее мартовское безобразие. В дверь постучали. «Как? Уже?» Запаниковав, забегала между спальней и ванной комнатой, по дороге снося мебель. Ара благоразумно спряталась за диваном, продолжая сыпать полезными советами. «Орландо, всё в порядке?» Обеспокоенно поинтересовался из-за двери тигри «Абсолютно, милорд». — ответила за меня фамильяр. — Она просто стесняется. — Скорее тренируется. Пожалейте стулья, орланда они казённые. — Постараюсь. Показав кулакари поговори ещё у меня. Глубоко вздохнула и впустила дракона. — Я спокойная, я спокойна. — Да чтоб ты, такой красавец! Сквозь землю провалиться! Тигре превзошёл самого себя и взирал на меня с лёгкой, понимающей улыбкой, словно жалел несчастную ведьмочку — павшую от его чар. В этом и заключалась главная ошибка ректора. С моей сестрой так нельзя. Стеснение улетучилось, подбородок гордо взмыл вверх, а великолепие дракона померкло. Сдулось, словно мыльный пузырь. «Я готова». Величественно, как королева протянула тигрю руку. Тому ничего не оставалось, как поцеловать её. Губы мягко коснулись кожи, разгоняя мурашки. Острый кончик языка дракона скользнул по чуть сдувшимся венкам, подбираясь к запястью. «Подайте мне пальто». Капризно потребовала я, обрывая пытку. Приходится превращаться в стерву, если не хочешь сдаться на пороге. У меня и так сердце места не находило. Ухало где-то в ушах, а кожа под влажным следом чужого дыхания горела. Все непременно. Кивнул ректор и помог одеться. На краткий миг я оказалась в его объятиях и запаниковала. Слишком близко. Слишком горячо. Слишком неожиданно. Ещё и тигрик молчит. Только дышит в ухо. Ещё немного и... От этого и кровь прилила к лицу и другим частям тела. Да что такое? Я в жизни на мужчин так остро не реагировала. Мне хотелось одновременно теснее прижаться к тигрию и убежать. Ударить и поцеловать. Опасаясь самой себя, максимально напряглась, контролируя каждое движение. И дракон отпустил. Показалось? Или он разочарованно вздохнул? Куда направимся? Уже на лестнице полюбопытствовал ректор. Доверитесь моему выбору или сделайте свой? Доверюсь. Мне и предложить нечего, не в кондитерской же сидеть. Полищен. Вы показались мне женщиной, которая никому и ничему не доверяет. Опустив голову, покачала головой. Всего лишь драконом. Самую малость. Остановившись посреди лестничного пролёта, мало заботясь, что нас могут увидеть. Тигрей привлёк к груди. Заставил посмотреть на себя. Янтарные глаза излучали спокойствие. Казалось, долгим пристальным взглядом ректор хотел передать его мне. Забудьте о страхах харланда Его губы оказались так близко от моих. Чуть приподнимись на носочках, ощутишь их вкус. Сладкий, запретный. и безопасный. Возможно, но у меня пока нет доказательств. Ужин, милорд. Мягко высвободилась, разрушила наваждение. Я не целуюсь с первым встречным. Сколько же у вас запретов? Подхватив меня под руку, рассмеялся тигри А ещё грешат на светский этикет. Неужели дворянские нравы настолько свободны? Притворно удивилась я. Радуясь возможности обратить беседу в шутку. «Порой», — уклончиво ответил дракон. «Я таки его подловила». Покачав головой, он лукаво добавил. «А ведь я для вас действительно первый встречный». «О да, помню». Активно включилась беседа. «Вы едва не сбили меня на моторной карете, а после грязно домогались». «Помилуйте, Орландо, я даже сейчас этого не делаю». И глаза хитрые-хитрые. Тигре строил большие планы на вечер. Небольшая пикировка помогла расслабиться. И я уселась на пассажирское сиденье моторной кареты с твёрдым намерением поехать на халяву. Искупаться в комплиментах и поводить некоторых за нос. А ещё выяснить насчёт отца. Нужно покончить с прошлым. Определиться, бросили маму или во всём виновата тётка. Я успела убедиться. Многие вещи совсем не такие, какими кажутся. Хотя бы дракон, сидящий рядом. Он следит за дорогой. И когда думает, будто не замечаю, за мной. Всё. Теперь вы официально моя любовница. Миновав ворота Академии, припечатал ректор. Вечер выдался погожий, нас половина Академии видела. Что именно видела? На провокацию я не поддалась. Продолжала наслаждаться поездкой. Какой же у моторной кареты плавный ход? С обычной не сравнишь. С каких это пор милорда волнуют сплетни? Милорда волнует тот самый милорд, а не какие-то слухи. Перейдём на ты, Орланда. Что в небе, что на земле, крылатые лорды быстрые нетерпеливы. Вытянув губы уточкой, Жеманна пообещала подумать. «Только не слишком долго», — предупредил Тигри. «А то мать меня женит. А у вас строгие моральные принципы, Орландо. Накольцованного даже не взгляните Так и не поняла, шутит он или всерьёз. Если всерьёз, пусть женится. Мне-то что? Браки крылатых лордов — событие государственного масштаба, а интрижка с ведьмой едва на местный потянет. Непробиваемый вы. Помолчав, пожаловался дракон. Я и так, и так, а вы само спокойствие. Новая техника медитации, пофигизм называется. Вам тоже советую. Тигр издал странный звук, нечто среднее между хрюканьем и смешком. Спасибо, попробую. Скоро как раз проверка прибудет, пригодится. Проверка? Какая проверка? Заёрзала на сиденье, сразу ощутив себя первокурсницей. Вроде и бояться нечего, но ведь обязательно прицепятся!» Ещё история с Вальбуром, Ванессой. Не бойтесь, они по мою душу. На мгновение оторвав руки от руля, дракон ободряюще похлопал по плечу. И не забывайте, у нас есть Леонтий. Он всех закопает. Улыбнулась, представив процесс складирования тел. Я бы подселила проверяющих могилу лорда Нере. Пауков к пауку. А Вальбур, с ним действительно всё. Должны же завести дело. Тигр искривился и, затормозив усияющего огнями заведения пожурил. Опять вы вечер всякой гадостью портите. Талант у вас, Орландо». Пожала плечами. «Ну не под бокал вина же покойников обсуждать». это верно», — согласился ректор. Он не торопился выходить из повозки, смотрел на меня. А я? Я изучала вывеску ресторана. И не по причине смущения. Меня заинтересовало незатейливое заклинание, понуждающее её периодически менять цвет. «Представляю стоимость блюд в этом ресторане. Хозяину надо как-то окупить услуги мага». «Ладно». — встрепенулся тигр прогоняя мороки прошлого. — Несостоявшийся трусливый властелин мира мёртв. — А мы живы. Давайте веселиться. — Добро пожаловать. Двери нам распахнул швейцар в яркой ливрею. Создавалось впечатление, будто я снова очутилась на великосветском приёме. Ботинки не сочетались с ковровой дорожкой, и я неохотно согласилась с Сарой. Следовало надеть туфли. Однако я не подала виду. Шла, словно каждый день, бываю в подобных заведениях. На самом деле всё здесь вновь. И зеркальные потолки... И живая музыка, и неслышно скользящие между столиков официанты в белоснежных рубашках и бордовых передниках. «У нас забронирован столик». Не дожидаясь вопроса степенного метродотеля, сообщил Тигрей. «На имя лорда дарыла «Да, верно», — сверившись по толстой тетради на специальной подставке, кивнул мужчина. «Отдельный кабинет. Прошу, милорд, меледи И он повёл нас через ослепительный зал к бархатной занавеси в торце помещения. «Отдельный кабинет». Нахмурилась, но пока воздержалась от словесного проявления недовольства. «Надеюсь, тигрию хватит ума не воспользоваться уединением. А если нет, драконью голову не жалко. Шишка быстро заживёт». Дождавшись, пока метродотель удалится, дракон заботливо снял с меня пальто и повесил на вешалку. «Я подумал, так будет удобнее». Промолчала и покосилась на занавес. «Я предпочла бы остаться по ту сторону». «Орландо, не нервничайте, я не насильник». Широко улыбаясь, Тигре тоже разделся и расположился напротив меня за большим овальным столом. Он рассчитан на компанию, а не на странную парочку, которая никак не определится, свидание у них или дружеские посиделки. Точнее, крылатый лорд давно всё решил. Это я колебалась. «Скоро принесут цветы, и ты развеселишься», — пообещал ректор. И, бросив взгляд на часы, недовольно заметил. «Пора бы уж». «Опять розы», — разочарованно вздохнула и пододвинула к себе меню в кожаной папке. «Небось, снова красные?» Дежурный подарок, не требующий умственной работы. Многие женщины их любят. Насупился дракон и перешёл в атаку. Вы же не соизволили поведать о своих предпочтениях. А вы ни разу не спрашивали? Попробуй вас спроси. То фамильяра натравите, то оскорблением припечатаете, то к другому мужчине прилепитесь. Кому хочу, к тому и пристаю. Тигря не на шутку пробрала. Он приподнялся и, опёршись кулаками о стол, наклонился ко мне. Я проделала то же самое. И мы, как барана у новых ворот, едва не соприкоснулись лбами. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не принесли обещанные цветы и бутылку шампанского. Привычный ко всему официант с флегматичным видом водрузил корзину и ведёрко со льдом на стол. Ловко открыл игристое вино и разлил по фужерам. После безмолвно удалился. Догадливый, понял. О заказе сейчас лучше не спрашивать. Розы оказались белыми. Всё какое-то разнообразие. Их подобрали по размеру и аккуратно подрезали, чтобы не нарушать композицию. «Насчёт мужчин я серьёзно». Буркнул ректор, ставя точку в жарком споре. «Не впутывайте, Леонтия». Спрятала улыбку среди бутонов. «Тигр мой. Хотя ещё не осознаёт этого. Так ревновать. Только я крылатому собственнику крылья обломаю. Не позволю превратить в игрушку на верёвочке». «Ну, давайте. Обольщайте». Оторвавшись от цветов, откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. «Издеваюсь? Несомненно». Ректор приподнял бровь. «Привыкайте. Тёмные ведьмы такие. Я лучше спор вам предложу, но сначала выпьем. Не за вас, орланда Губы тигря тронула издевательская улыбка, а започившие в гробу неприятности, чтобы в Анессе и в Альбуру на том свете плохо жилось. Напрасно дракон пытался уколоть. Тост мне понравился. С удовольствием пригубила шампанское. Первоклассное. Цветы тоже красивые. Я из вредности придираюсь. За двадцать девять лет никто не исподобился одной розочки подарить, а тигре ими засыпал. «Так что за спор?» Вертя между пальцами ножку бокала выбирала, чем бы полакомиться. «Никаких салатиков. Я не на диете. В травоядное тоже пока не превратилась. Хочу цесарку с трюфелями. Гулять так гулять». Абсолютно невинный. Глаза ректора хитро блеснули. «За весь ужин вы не произнесёте ни колкости, ни разу не вспылите». «И только?» «Это я сумею». «Взамен!» — азартно забарабанила пальцами по столу. «Что бы такое попросить? Вы сделаете за меня бумажную работу за квартал?» «Ничего оригинального в голову не пришло. Хотя бы от отчётов избавлюсь». «Идёт». тигри протянул над столом руку. «А если проиграете, поцелуете меня». «Даже не надейтесь». Скрипив спор рукопожатием, отдали дань еде. Ректор заказал много, не ограничился одним блюдом. Пришлось и мне добавить закуску и десерт. Знаете, Когда мы допили первый бокал, заметил дракон, мечтательно глядя на меня. «Вы правы. Отдельный кабинет — не лучшая идея. Скука смертная». «В зале есть свободные столики, можно пересесть. Заодно перестанем изображать усечённое заседание Королевского совета». Хихикнула я. «Или тут всё строго? Только по записи?» «Сейчас узнаем». Тигрин ненадолго вышел, и вскоре мы переместились в общий зал за уютный столик у окна. Официанты быстро перенесли вещи. Нам оставалось доставить на столе свои бренные тела. Неподалёку веселилась компания. Трое женщин и двое мужчин. Вино лилось рекой. Посетители от души хохотали, провозглашали тост за тостом. Ректора они тоже заинтересовали. Обернувшись, он некоторое время прислушивался, а потом, извинившись, поднялся. «Нужно поздороваться со знакомыми». Понимающе кивнула. «Одна не загрущу. Тигре ведь на минуточку». Только вот минуточка растянулась на целую вечность. Ректор забыл обо мне. Присел за стол и церемонно поцеловал руку каждой из женщин. Нервничая барабанила пальцами по тарелке. «Скоро закуски принесут мне одну их есть. Так дело не пойдёт. Нужно вмешаться. Ничего страшного, если я тоже поздороваюсь с приятелями дракона». Моё появление тигря не обрадовало. Он резко замолчал, хотя до этого что-то оживлённо рассказывал блондинке напротив. Одного взгляда хватило, чтобы понять, она тоже крылатая леди. Думаю, воздушная, как и ректор. Настроение резко ухудшилось. Я бы предпочла остаться единственной интересной тигрю женщиной в зале. «Вы нас не представите?» Теперь на меня глазели все. Мужчины с интересом, женщины оценивая. «Коллега по работе». Отмахнулся ректор и, поднявшись, протянул блондинке руку. «Лаура, надеюсь, вы не откажетесь потанцевать со мной?» Музыканты как назло заиграли медленный вальс. Посторонившись, пропустила парочку и потерянная вернулась за столик. Каблуки ботинок шаркали по паркету, напоминая. «Таким, как мне на празднике жизни не место». Мужчина из «Весёлой компании» тоже пригласил меня на танец, но я отказалась. Для вальса нужны утончённые лодочки, а не зимние ботинки. И платье у меня неподходящее, хотя ещё пару минут назад я считала иначе. Однако спускать тигря в мерзкую выходку я не собиралась. Сидела и пила, буравя его взглядом. На языке вертелись десятки проклятий. «Дурочка!» — поверила в сказку. «Он надеялся с тобой переспать и только». Словом, когда ректор наконец-то вспомнил о моём существовании, я была на взводе. «И как? Понравилось?» «Сотня кобр сдохла, чтобы пропитать ядом мой голос». «Да», — бесхитростно ответил тигр и жадно принялся за закуску. «Я к своей не притронусь. В горло лез только алкоголь». «Тогда это понравится, кобель с крыльями!» В сердцах выплеснула остатки шампанского ему в лицо, испортив рубашку, жилет и атласный шейный платок. Полагала, ректор рассверепеет. А он довольно улыбнулся и спокойно, словно ничего не произошло, промокнул пятна салфеткой. «Вы проиграли, Орландо. Я жду свой приз». Тигрик кончиком пальца коснулся своих губ и подмигнул. Осознание пришло медленно. «Он всё подстроил. Не стану я вас целовать. Это нечестно». Заламывая пальцы не знала, куда деться от позора. «Вы... вы сговорились». Резко обернулась к Лауре и успела перехватить её озорной взгляд. «Так и есть. Драконица в сговоре с тигрем». Остальные тоже улыбаются, смеются в кулак. «Им хорошо, а мне?» «Хоть хватай пальто и беги». «Сядь, пожалуйста, и выпей воды. Полагаю, после вылитого зашивора с шампанского я имею право на ты». Рухнула на стул и насупилась. «Не стану целовать, точка». «Орландо, ну давай, не обязательно в засос». «Ну, раз так, сам напросился». Быстро клюнула дракона в губы и снова откнулась тарелку. Тигрин недовольно засопел. Не такого поцелуя он ожидал. За горячим заключили перемирие. Ректор обещал больше зло не разыгрывать, а я не портить его одежду. «Знаешь...» — между делом заметил дракон. «Я могу устроить тебе встречу с отцом. Приём закрытый для своих, но никто не станет проверять чистоту крови спутницы крылатого лорда». Сердце замерло. На место былой ненависти пришла неуверенность. Я одновременно хотела и не хотела услышать правду о маме. Была бы очень благодарна. Раз мы на «ты», то в двустороннем порядке. Поцелуй нормально, и получишь приглашение на званый обед. Дракон всегда своего добьётся. «На улице», — неохотно согласилась я. «Хочу хотя бы остаток ужина провести в тишине и покое, а не сгорать от стыда». «Обещаю, тебе понравится». Понизив голос, сверкнул глазами тигрей. «Этого-то я и боялась». Более того, я знала, что мне понравится.